Электрический кабель Лето незаметно перешло в осень. Волнующийся желтый ковер ржи сжали, осталась только жесткая стерня. Плетистые розы увяли. Быстро. И, как показалось Фредерику, слишком рано. В других дворах розы еще цвели. Может быть, у них с Паулой был сорт роз, которые рано увядают или квот перестал писать на них. Кто знает. Паула стала работать меньше и разрешила себе стать матерью, как она сама выражалась. Фабиан проводил весь день в лесу и разрешал себе быть мальчиком. Фредерик часто спрашивал себя, кем он был до этого. Рабочий день Фредерика стал длиннее. До этого рабочий день ограничивался необходимостью ехать в детский сад. Теперь этой границы не было, и работы сразу стало больше. Она наваливалась на Фредерика со всех сторон и не убавлялась. Он участвовал в вечерних совещаниях, посещал предприятия и ярмарки в других общинах, а иногда засиживался до десяти часов в своем кабинете, чтобы решить какой-нибудь каверзный вопрос. Результат ужасного личностного теста был представлен шефу. Фредрику предложили обсудить результат с консультантом, но он отказался. Он понимал, что результат катастрофичен и не хотел его знать. Вместо этого он изо всех сил старался доказать, что эти тесты вводят в заблуждение. Необитаемые острова и тоннели – чушь. Он человек, который делает что-то реальное. Только это и считается. Несмотря на то, что он много работал, у него не было ощущения, что его высоко ценят. Новая работа поставила перед ним новые задачи и предъявила новые требования. Он делал очень много, но однажды не смог сдержать обещание, чем вызвало раздражение руководства. «Но я же делаю так много», — думал Фредерик. Я выполняю девять из десяти задач, и единственное, что я слышу, упрек в том, что не сделал одну десятую. Вышел сентябрьский номер журнала об интерьерах со статьей «Так живет Паула Крейц». Паула была изображена в мастерской, залитой светом с веранды. Вот большая красивая гостиная, новая и старая в причудливом и необычном смешении. Вот вся семья в саду. Фредерик, Паула, дети в тележке. Как же давно это было! Зелень раннего лета была свежая и воздушна. Сад окутывала светло-зеленая дымка. Фредерик и Паула тогда еще были парой любящих друг друга людей. Тогда им было о чем говорить. Друг с другом. Фабиан с льняными волосами. Вот он бережно держит на коленях маленькую сестренку. У него еще никогда не было рогатки, и он не стрелял по белкам. А он, Фредерик, еще ни разу не ударил его по лицу. Ах, какое это было невинное время! Но что это? Под кустами смородины блестят две какие-то точки — как глаза хищника, отражающие падающий на них свет. Кто это? Кошка? Фредрик смотрелся в фотографию. В фокусе была семья, а не смородиновый куст. Точки выделялись на очень темном фоне. Но если пристально вглядеться, то можно различить под листвой сидящего на корточках человека. Он протянул газету Пауле, ничего не говоря ей о своем открытии, и наблюдал за женой, пока она рассматривала фотографии, которые ей очень понравились. Было очевидно, что она не заметила ничего особенного. По утрам стало ясно и прохладно. Фредерик часто спрашивал себя, «Как здесь будет, когда станет по-настоящему холодно?» Тогда к квот не сможет больше жить в своей подземной норе под фундаментом, так как станет холодно даже для такого неприхотливого человека, как он. Тогда днем он будет спать в коморке. Если полиция тихо к нему подкрадется, то его можно будет взять сонного. Эта мысль вселяла в него надежду до того, как однажды ранним бессонным утром Он не увидел то, что удивило его до глубины души. Он сидел на кухне и пил кофе, когда взгляд его вдруг упал на круглую коробку, привинченную к стене. Раньше этой коробки здесь не было. Вероятно, это была распределительная коробка, так как от нее вниз к штепсельной розетке тянулся провод, а от нее над полом шел кабель к следующей розетке, Вроде бы ничего особенного. Но был еще один кабель, уходивший под пол. Зачем? У них же нет погреба. Кабель этот вообще выглядел не так, как остальные провода. Фредерик подошел к стене, опустился на колени и внимательно рассмотрел кабель. Распределительная коробка и провода к розеткам были белыми, под цвет стены а провод, уходивший под пол, был темно-коришневым. Почему он до сих пор его не замечал? Теперь же он резко бросается в глаза. Фредерик припомнил слова Эльзы Стеннинг о том, что Квот — своего рода технический гений. Может быть, он провел ток в свою нору? Фредерик положил ладони на пол, и принялся его ощупывать над тем местом, где кабель уходил вниз. Ему показалось, что пол здесь теплее, чем в других местах. Он представлял себе убежище Квода, как сырую холодную нару, Но теперь ему стало ясно, что там должно быть очень тепло. Он решил, что зимой проследит за счетами электрической компании.